тишина слышен лишь хруст сухарей на зубах вторая женщина потихонечку опустив голову затягивает какую-то печальную песню слов не понять первая встаёт и заводит под песню странный и непонятный танец мама устала свадну точку там ей улыбается папа, а я кричу: "Ма-ма". Первая не прекращает танцевать нервно, истерично, а хочет потом кричит во всю мощь: "За что?" И падает в обморок. Вступившей тишине множество голосов кричат: "Тихо, суки!" В небе творится что И что? Поют, стреляют. Рассыпаются блёстки фейерверка, целуются ангелочки. Ужь всех времён поднимает большой бокал, что-то говорит, плохо слышно. Во первых, потом еле-еле слышно. Во вторых, и где-то в конце завеликий русский народ. Идут цирковые представления, женщины, матери плачут от горя, от счастья, всё ревёт и стонет. Клоун хохочет, а из глаз почему-то брызжут вперёд метра на два от него слёзы. На седьмом небе мама и я. Она сидая. Я худенький студентик с двумя медалями за отвагу и орденом Красной звезды и значком гвардии на груди. Мы отправимся по удобней и уютней машине времени. И говори, говори, говори. Я о том, как сложилась моя судьба с 1937 по 1946 год и про войну, она про тюрьмы и лагеря. Интерлюдия. Я наблюдаю за мамой тех лет. Несмотря на то, что после освобождения из лагеря ей не разрешали жить со мной в Москве, называлось это забота о таких освобождённых заключённых, то есть осуждённых без предъявления обвинения минус 100 городов. Она увлечённо преподавала музыку детям городов Совёлова и Кимры. Завоевала симпатии и уважение всех с ней общавшихся людей. Осталась такой же доброй и жизнелюбивой, какой была до упражнений вожддя с судьбами людскими. И никакого озлобления, никакой трусости, лишь гордое чувство своей невиновности перед родиной и своего достоинства. гражданского, человеческого, политического и женского. Спектакль приближается к финалу. Уже прозвучали слова Хрущёва, разоблачившие кошмары, творившиеся при сапогах и усах. Прозвучал текст реабилитации. Финальная сцена небесно-земной истории спектакля. Облака превращаются в кремлёвские стены. Зрители и я въезжаем, благодаря оптическому обману, через ворота в кремлёвский дворик. Таким же образом нас въезжают в красивую гостиную, богато убранную, и с большим портретом нового главного человека, без волос и без сапог. Но сокрытой страстью снимать себе обувь два человека твойшой большой небольшого роста чиновник и красивая седая моя мама чиновник в бастоновом костюме над ним загорается рубиновая звезда уважаемая Евгения Эммануиловна Разрешите мне по поручению советского правительства вручить вам орден трудового красного знамени, незаслуженно отнятый у вас 20 лет тому назад. Вручает, прикрепляет. Огромный оркестр из множества музыкантов по сигналу дирижёра в бастоновом костюме движениями смычков, усилиями надутых щёк духовиков, к которым присоединились сотни ударников, извлекает абсолютную тишину. Много тишины из кажущегося шума или много кажущегося внешнего шума из внутренней тишины. Чиновник. У меня для вас есть ещё одна весть. Вручает маме конверт. За подписью заместителя председателя военной коллегии Верховного совета Союза СССР товарища Бориса Глебского дело по обвинению Якова Ильича Весника пересмотрено. Переговор военной коллеги от 17 ноября 1937 года отменён, и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Ваш муш реабилитирован посмертно. Поздравляю. Ожила рука дирижёра с палочкой. Надуты щёки. Палочки бьют в барабаны. Смычки зачесали по струнам. Но по-прежнему звука нет. Чиновник. Над ним горит рубиновая звезда. Не желаете ли что-нибудь сказать? над мамой появляется размеренно бьющееся огромное сердце может быть чуточку взволнованее, чем обычно я спрашиваю вас не хотите ли сказать несколько слов мама с прикреплённым на груди орденом медленно отрицательно качает головой Я. Наверное, только я заметил, как блеснули в её глазах слезинки. Оркестр ур задвигался всеми своими руками, щеками, смычками, металлом, деревом, но почему-то о чудо звучит только рояль. Любимый мамой, великий, добрый, мудрый, неистовый, ласковый, лиричный Рахманинова, в тот которого мама пропагандировала детям в музыкальных школах Кимр и Савёлова, мелодии которого напевала в тюрьмах и лагерях. Прилетевшая стая горлиц закрыла собой все прелести Кремля. Зазвучал голос владыки. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны чистые сердцем ибо они Бога узрят. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Горлицы летали Летали и вдруг замеряв в полёте образовали своими тельцами надпись Спектакль под названием Чистка закончился занавес Интерлюдия В Долгинцево район Кривого Рога есть улица имени Якова Весника На доме номер 1 Мемориальная доска, объясняющая, что я вестник, первый директор Криворожского металлургического комбината. Хозяин дома Николай Степанович Сименов, пенсионер, 40 лет проработавший шофёром. Спасибо вам, что вот на нашем доме прикрепили цю доску. Вы отца моего не знали? Да не Знает не знал, но слыхать слыхал много хорошего, очень много. Простой, добрый человек. И за доску памятную спасибо. Ведь нашу улицу теперь первой заасфальтировали. Угольно первым привозят Водопровод нам первым протанули. Спасибо вашему батьку. Я вроде вашим родственником себя ощущаю. Хороший ваш батька, человек. Дуже гарний. Расстреляли его в 37 году. О, зато что был дуже гарний. Очень хороший. И убили улицы Москвы вечером прелестны хотя и не безопасны 50 лет прошло после окончания кровопролитной битвы с врагом которого мы не боялись а теперь вот боимся друг друга своих боимся и кровь своих течёт абсурд люди больны страна больна. И не потому, что нет колбасы или дешёвого поила, а потому что стадо людей не знает, куда идти, где и как пастись. Точнее, не понимает стадо, куда и как идти за лучшим. Очень много пастухов. Во время войны знали, что лучшее это победа. Шли к ней все. Сейчас нет равнозначной замены слову победа. А если и бывает победа, то для части людей, иной раз маленькой-маленькой части. Каждый ищет свою победу, маленькую, но свою, а общая для всех чахнет, отдаляется от фанфарного торжества. Ах, если бы Всевышний прикончил Зависть. Ах, если бы все начали работать в охотку. Глядишь, все увидели бы на горизонте цель. цель. А за ней новую. Под впечатлением от спектакля идём по улицам Москвы. Кто-то спросил: "А почему спектакль называется Чистка?" Кто-то ответил: "Люди чистили" ряды партии, помещения, головы, зубы. После 1953 года люди попытались почистить свои ряды, то есть сами себя. Убиенные, расстрелянные помогли этой чистке. Доброй памятью о себе они победили убивавших, расстреливавших, пытавших. Много дыря они вычистили, но, к сожалению, не всех. чистка нужна новая под флагами Иисуса Гегена Мантей Пушкина Сахарова и не боюсь сказать моих мамы и папы и им подобных бескровная но чистка воспоминания снижают повышенную температуру возмущения и досады воспоминание о добре и добрых о талантливых и честных об умных и красивых воспоминание да воспоминание настала и моя очередь